Глава т р и н а д ц а т в которой Киев встречает н е ж д а н н о г о гостя. Если Богуслава в Киеве ждали, то этого гостя не ждал никто. Тем не менее он появился, сильный, красивый, веселый, с пятью сотнями хирдманов, с ног до головы увешанных золотом и такого зловещего вида, что киевская стража закрыла перед ними подольские ворота. И д е р ж а л а с н а р у ж и пока из к н я ж ь е г о Терема не появился сам воевода Претич и не велел впустить. Впрочем, наверх, на гору поднялись только трое нурманов: Тарстейн бычий хвост, Хальфред трудный скальт и, конечно, и х в о д ь прославленный ныне конунг, а в прошлом дружинник великого князя Владимира Олаф т р ю г в и с о м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 преданно державшийся в шаге от Олова и полностью игнорирующий всполошенный брех киевских кабелей о том, что сын Конунга Трюгви появился на землях киевского князя, Сергей Иванович узнал хоть и загодя, но с опозданием. Это потому, что нурманы двигались стремительно даже без своих дракаров. Встал на лыжи и побежал. Для самых северных северян это привычнее, чем с т е п н я к у наконец к а к а т ь Как н а к р ы л ь я х летели. Само собой не с одними лыжами. Сотни две с а н е й запряженных добрыми лошадками, бодренько катились по зимнику до верху, загруженные всяким товаром и имуществом, обгоняя неторопливых купцов. Плохо, что ни один из подвластных Владимиру князей и наместников не потрудился прислать гонца. Видать, не сочли, что пять сотен нурманов представляют опасность. Тем более под предводительством Олова, некогда княж его любимца. Зная т р ю г а й с о н а Духарев не сомневался, что тот останавливался в каждом крупном городе попировать, повеселиться, заодно и припасы обновить. Весть пришла от сына Артема. Они с в о е в о д е Сигурдом были соседями. После во к н я ж е н и я в Киеве Владимир дарил верного ярла куском древлянских земель из бывшей Олеговой вотчины. Неудивительно, что Оолов сначала посетил дядьку, а уж потом двинул в стольный град. Прошедшие годы основательно изменили Трюгвисона. Из длинного костлявого подростка вырос могучий муж, почти д у х а р е в с к о г о роста, но по-прежнему красавец: синие сияющие глаза, светлые густые волосы, прихваченные золотой с к а м е н я м и диадемой, яркие губы, небольшая ухоженная бородка. Ни одного шрама на лице, зубы как отполированные. Великий князь Киевский. То же далеко не урод на фоне о л о в а смотрелся весьма скромно. Однако ж сын триугли поклонился Владимиру первым и н е к а к равный равному, а низко почти в пояс, удивив и всех присутствующих и даже самого князя. Добро пожаловать, Олаф Ярл, пророкотал явно п о л ь щ о н н ы й Владимир. Будь гостем моим. Благодарю княже, никогда не забуду твою доброту и ласку. Великолепный о л о в либо забыл, почему покинул Киев, либо сделал вид, что забыл. Только я теперь не Ярл, а Конунг, сообщил он широченной улыбкой. Позади о л о в а заухмылялись его ближнеки, тоже молодцы, просто заглядения. И не у всякого Ярла найдутся такие доспехи и такие толстые золотые г р и в н ы д а б р а с л е т ы Еще удивил Духарева пёс, здоровенная лохматая зверюга. размером с м и ш к у подростка, но воспитанная, вошла со всеми, улеглась и принялась сканировать пространство. Можно не сомневаться, если что не так, прянет Акипардус. Сергею сразу захотелось такую же. Владимир еще раз оглядел Олова с головы до ног, решил проявленного почтения довольны, чтобы забыть о прошлых мелких обидах. Будь моим гостем о л о в сын Трюгви.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 У сына Конунга Трюгви оказались другие дела, личные и неотложные. Но начал он издалека. Знаешь ли ты Конунг, что я теперь христианин? – спросил он. Вот это новость! с т о л ь н и к и Владимира в подавляющем большинстве язычники изумленно переглядывались. Вот уж от кого они никак не ожидали, что примет р а м е й с к у ю веру. То, что они знали о христианстве, ну просто никак не сочеталось с кровожадной профессией викинг. И что же подвигло тебя, сын Конунга Трюгви, на такой шаг? – спросил Владимир. Мне было бы очень любопытно это узнать. Тогда я Конунг расскажу тебе свою историю, – сказал Олаф. И уж ты сам думаешь, сгодится ли она тебе. Скажи, слыхал ли ты о том, что г е й р а дочь Бурислава венского Конунга, была моей женой?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 Много е я совершил, пока жил у вендов. Ходил вместе с Бурецлавом Конунгом и о т т а к и й с а р о м на Датский вал воевать с Хаканом Ярдлом, захватившим земли моего отца Конунга. Бурецлав Конунг, надо полагать, Болеслав I храбрый, будущий король Польши. о т т о к и й с а р император Оттон II рыжий. Датский вал. Вал сооруженные в IX веке в Шлезвиге между двумя фьордами для защиты южной границы Дании. Остатки вала сохранились до сих пор. Но Хакон, удачливый в битвах, сумел удержать вал. Тогда оттакий с а р посадил свое войско на корабли и переплыл через фьорд в Йотланд. Харальд Конунгданов поспешил ему навстречу. Была славная битва, и Харальд Конунг бежал. Но продолжал Олов к печали моей Хакуна Ярла не было с ним, сбежал от нас на остров Марсей. Вот такий Сар начал переговоры с Конунгом Данов, убеждая того принять свою веру и обещая зато стать ему добрым другом. Харальд Конунг сначала противился, но когда святой е писко Поппа взял в руки раскаленное железо и пронес его, а потом показал руки Конунгу Данов.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 Увидав, какие чудеса творятся именем Христа, продолжал Олов, Харальд уверовал и тоже крестился. А когда, наконец, прибыл мой соперник Хакун Ярл, вынудил креститься и его, и его людей. Надо отметить, что Конунг Харальд честно выполнил свои обязательства и крестил д а н и ю а вот Ярл Хакун, как только убрался подальше от опасности, избавился от священников, которых ему навязали. Вернулся к язычеству и по дороге домой в Норвегию неплохо пограбил датские земли. Я понял тогда, вздохнул с Интрюгви, понял, что о т а к и сар не убьет Хакана, и я не стану Конунгом Норвегии. Это меня так огорчило, что даже явленное епископом чудо не заставило меня уверовать в Реста. Так что ни я, ни мои люди не приняли крест. Нас никто не принуждал, ведь мы были союзниками. Но думаю, зря я тогда не крестился. Многие тогда, да и сейчас, называют меня п р о в и д ц е м но на самом деле я был слеп. Может, в п р и м и я крест, как это сделал Конунгданов, и Бог пощадил бы мою г е й р у Тут Олаф вздохнул еще печальнее, и все увидели, что глаза его увлажнились. Даже сейчас, спустя много лет, Конунг все еще скорбел об умершей.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 будущего конунга и крестителя Норвегии. Не говори мне о христе, сердито бросил Олаф. Бог, который отнял у меня г е й р у не мой Бог. Но ты видел чудеса, т в о р и м ы е его именем? воскликнул Эмон, ирландец, принятый в хирт еще в те времена, когда г е й р а была жива, а Олаф Трюгвисон дрался в войске о т а к и и с а р а А чудо, сотворенное епископом Поппо? Если верить хронике. Епископ Поппа, дабы посрамить языческих жрецов и убедить Конунга датского Харльда в могуществе Христа по собственному п о ч и н у а возможно и по инициативе Харльда, прошел а р д а л и ю То бишь в доказательство своей правоты некоторое время держал в руках раскаленное железо. Убедившись, что на руках епископа нет ожогов, вдохновленный чудом Конунг принял христианство. Да, я знаю о чудесах, творимых именем Христа, согласился Трюгвисон. с Но я видел и чудеса, творимые богами моих предков. Уж не знаю, чем твой отшельник лучше финской вельмы. По мне так заговоренная воронья кость. о л о в потрогал свой любимый оберег. Куда надежнее, чем ваш крест. Конунг перебил Оллова ирландец. Не веришь, так проверь. Не зря же ветра принесли нас именно сюда. Ты же сам рассказывал, как много лет назад человек из Гардарики, обычный воин, но тоже из христиан, предсказал тебе великую славу. Так послушай, что скажет тебе одаренный богом. Олв был не против поговорить с отшельником, но не знал, как к этому отнесутся его хирдманы. В последнее время многие из них вслух говорили, будто Конунг больше не люб Одину и Тору, а Конунг лишенной удачи перестает быть Конунгом. Из двух сотен хирдманов т р ю г в и с о н мог быть уверен только в половине, не больше. Многие воины даже не знали, кто он на самом деле. Ведь покинув землю вендов, Конунг оставил там и свое родовое имя, повелев отныне называть себя не Оловом, сыном Трюгви, а Олле Конунгом из г о р д а р и к и Хочешь, я сам схожу к отшельнику, предложил Эмон, скажу, что я – это ты. И пусть о л о в расхохотался. Не нужно быть провидцем и колдуном, чтобы отличить твою рожу от моего лица. Ирландец смутился. Славный воин, внешностью он не удался, а вот о л о в а многие считали очень красивым, особенно женщины. Но после смерти Гейры ни одной из них не удалось привлечь его в н и м а н и е более чем на одну ночь. Потом о к Харольду п р е к р а с н о г о л о с о г о говорил об этом так, как может жалкая медь. удовлетворить того, кто держал в руках благородное золото, но предложение твое не дурно, отсмеявшись, заявил Олв. Проверим твоего предсказателя, Торстейн бычья нога, вот кто пойдет к твоему отшельнику и узнает, так ли он всеведущ. Вернувшись в лагерь, Олв сообщил о том, что намерен сделать. х и р д м а н а м и д е я п о н р а в и л а с ь многие слышали о с ю л и н г с к о м отшельнике прежде. И мысль обмануть христианского колдуна показалась им забавной. Торстейн а бычью ногу обрядили в лучшие одежды, повесили на пояс меч олова с красным камнем на оголовье и серебряными накладками на ножнах. На руку ему Трюгвиссон надел собственные золотые браслеты, а на п л е ч и бархатный плащ. Люди олова, поглядев на Торстейна, В один голос заявили, что бычья нога теперь почти так же хорош собой, как сам Конунг. Сам хитроумный Локки не сделал бы лучше, похвалился Олов. Теперь даже я готов назвать тебя Конунгом, бычья нога. И громко з а х о х о т а л А вот Торстейн напротив смутился и покраснел. Дело в том, что Хирдманы, недовольные Оловом, прочили Торстейну вожди и не скрывали этого. А Торстейна, конечно, а не от Олова. Который, у з н а я о подобных замыслах, мог бы обойтись жестко и Сторстейном и заговорщиками. Отшельник жил не в пещере, как друиды, а в маленьком домике на берегу озера. Около домика сушилась рыба и выстиранные портки. Ищешь кого, воин Севера? т о р с т е й н оглянулся. Сказано было на языке саксов, но на сакса человек походил мало, больше на Йотуна, б о л ь ш о й о Ростом почти сторстейна, голый, если не считать и з о д р а н н ы х коротких штанов, заросший черным волосом с такой спутанной гривой, что Торстейн подумал, уж не взял ли дикий человек подобно Конунгу Харальду Гейс не причесывать и не стричь волос, пока не свершит о задуманное. Имеется в виду Харальд I Норвежский, Инглинг, сын Хальфдана Черного и отец Эрика Кровавой Секиры. Невеста поставила х а р а л ь д у условия, что выйдет за него, лишь когда он станет конунгом всей Норвегии. И Харальд принял гейс, не стричься и не причесываться, пока Норвегия не будет под ним. И добился своего, а уж тогда превратился из х а р а л ь д а Косматова в х а р а л ь д а Прекрасноволосого. В отличие от тех жрецов, к которым привык Торстейн, на человеке Йотуне не было никаких оберегов, только большой черный деревянный крест.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 Это был правильный ответ, хотя Олаф имел в виду всего лишь свою удачу. Бог даст тебе его, продолжал между тем отшельник, если ты примешь истинную веру. Хочет, чтобы я крестился, подумал Олаф. Но сын Трюгви не принял крещения даже ради любимой г е й р ы Стоит ли это делать сейчас? Ведь землями его отца правит Хакон Ярл. который сначала по требованию Конунгданов принял крест, а затем вновь вернулся к в е р е о т ц о в выгнал монахов христиан, изрядно пограбил земли данов, потом сам подвергся нападению Харальда к о н у н г а и спасся, как говорится, тем, что северные боги н а с л а л и на к о н у н г а всяких чудовищ, вынудив уйти. И Бог христиан ничем не помог Конунгу. Так говорили люди. И Олаф не видел причин, почему бы ему не верить их словам. И вот теперь отшельник обещает о л о в у землю, которая сейчас правит Хакун Ярл, о к а з а в ш и й с я сильнее х р и с т и а н и на Харльда, повелителя Дании. Возможно, Христос решил руками о л о в а свершить несделанное к о н у н г о м данов. Но что будет, если боги Севера окажутся сильнее и на этот раз? А если я не сделаю этого? И останусь верен богам моих предков, спросил о л о в Что будет со мной далее? Смерть придёт к тебе, сказал отшельник. Что ж, все мы когда-нибудь умрем, заметил о л о в Меня этим не испугаешь. Смерть придёт к тебе сегодня, уточнил отшельник. Подступит внезапно, откуда не ждёшь. Однако Бог позаботится о тебе, тебя сочтут мёртвым. Но пройдет семь дней, и ты встанешь, о с чтобы оплакать погибших друзей и обратиться к истинному Богу Иисусу Христу. А чего бы твоему Богу заботиться обо мне, если я не из его поклонников? осведомился Олов. А оттого Олов, сын Трюгви, сказал отшельник, очень удивив Олова, представившегося как обычно Оле из Гордарики, что ждет тебя?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 Вскоре ты получишь доказательства его могущества, вновь получив от него свою доселе бесполезную жизнь. И Олов ушел. Слова отшельника не убедили его, для того чтобы убедить такого как Олов одних слов маловато, но заставили задуматься. Вот так глубоко задумавшись, Олов с и н т р ю г в и спускался по тропинке вдоль склона, когда на него напали заговорщики. о л о в считал, что удача покинула его, однако был не совсем прав. Кое-что осталось. Это кое-что и н а д о у м и л о его сначала отправить вместо себя Торстейнабычью ногу. Торстейн же был человеком не только красивым, но и великой силы. Прозвище свое получил за то, что еще в молодые годы, желая показать удель, вырвал из сустава ногу бычка двухлетки. С тех пор сила Торстейна увеличилась. а воинское умение закалилось во множестве битв. Будь он сейчас заговорщиками, о л о в у пришлось бы совсем плохо, потому что не было в Хирде о л о в а никого, включая самого Конунга, сильнее бычьей ноги. Но слова святого отшельника проникли в сердце Торстейна, и он отказался предать своего Конунга. Однако заговорщиков было четверо, а о л о в один. Он знал всех четверых. о были его собственные люди. Из тех, кто громче всех кричал о том, что удача покинула о л о в а еще он знал, что они хорошие воины, умелые во владении железом. Олаф родился сыном Конунга и страха не ведал. Но он был глубоко оскорблен тем, что собственные хирдманы предали его. Выклялись мне в верности, в воскликнул Олаф, обнажая меч. А теперь ищите моей смерти, ледяной адхель! подходящее место для таких как вы. Если бы мы искали твоей смерти Олв Трюгвисон, то ты был бы уже мертв, заявил к о н у н г у с н о р и Черный из в е с т ф о л ь д а могучий викинг, присоединившийся к Хирду Олва о после битвы у Датского Вала, потому что не пожелал креститься. Но мы лишь хотим, чтобы ты уступил место вождя более достойному, потому что удача твоей ссохла, как вода в летней луже. Осталась только грязь, неспособная утолить жажду даже лягушки. Это у тебя, Снори, в жилах не кровь течет, а грязь! Гневно зарычал Олов и, прыгнув вперед, отсек Снори правую руку повыше локтя. Трое других от неожиданности подались назад, не предполагали, что Олов рискнет напасть первым. Ха-ха! воскликнул т р ю г в и с о н вновь вздымая меч. А я ошибся, все-таки кровь, а не грязь. Да так много, будто я свинью зарезал. С этими словами Олаф ударил мечом по шее Снори, и удар этот был смертельный. Однако трое других предателей уже помнились и сами напали на Конунга. о л о в у пришлось т у г о удары сыпались со всех сторон, а у сына Трюгви даже щита с собой не было, так что пришлось отбиваться мечом и секирой. Но Олаф был так хорош в пляске острова железа. что сумел ранить еще двоих предателей, прежде чем третий нанес ему страшный удар топором по голове. От этого удара шлем Конунга разошелся, лезвие топора прошло сквозь подшлемник и увязло в голове Олова. Однако поразив п р е д а т е л ь раскрылся и Трюгвисон с яростным криком воткнул меч ему в грудь. Клинок Конунга пробил доспех, сломал ребро. и вошел в легкое, а там Стив Конун купал бездыханный с топором торчащим из головы, но его обидчик тоже прожил недолго, захлебнулся кровью. Двое же уцелевших вырвали меч Олова из груди убитого в доказательство, что Конун к мертв, и поспешили с этой вестью вниз к кораблям. Они хотели представить дело так, будто сами не причастны к смерти Олова. Однако их свежие раны говорили об обратном, а у Олова в Хирде было довольно людей ему преданных. В их числе были Эрланд и Цимон и Хальфред по прозвищу Трудный с к а л ь д Этот последний и изобличил предателей. Но у заговорщиков в Хирде тоже было немало друзей и среди них шестеро кровных родичей. Так что Хирдманы разделились и встали друг против друга. И была битва, в которой бесполезно. Но не бессмысленно, ведь речь шла о чести, пролилось много крови и победили те, кто был верен Конунгу Олову. И главная заслуга в этой победе принадлежала Торстену б ы ч ь и н о г е который, помня слова отшельника, встал на правильную сторону и тем смутил бунтовщиков, надеявшихся увидеть его своим х ё в д и н г о м Торстен же принёс на берег того, кого мятежники сочли мёртвым. Неудивительно, что они ошиблись, ведь добрый боевой топор застрял в голове Конунга, вернее, им так показалось, потому они и не добили Олова. Зачем добивать мертвеца? Однако п р а в ы й оказались не они, а о т Чельник. с е м ь дней пролежал без памяти Олв Трюгвисон, потому что хорош был удар снори Черного, другого он непременно отправил бы в Валхалу, но, как сказано выше, Олову была назначена другая судьба, и его черепная кость оказалась покрепче железного шлема. Сем дней поил его беспамятного ключевой водой х а л ь ф р д трудный с к а л ь д а на восьмой Конунг очнулся и потребовал пива. Многое увидела душа Олова, блуждавшая в иных мирах, пока тело пребывало в неподвижности. Но говорить об этом Конунг не стал, оплакал погибших верных, простил тех мятежников, что остались в живых, а едва смог встать на ноги, немедленно отправился к отшельнику и принял крещение. По примеру Конунга крестились и его хирдманы, а мудрый отшельник сказал, что Олаф Трюгвисон станет знаменитым Конунгом и совершит немало славных дел, многих людей.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 Взявшись с собой двух священников из местных, покинули Сюлинги и направились к берегам Англии. История о л о в а сына Трюгви. Продолжение. Жаль, что мы теперь христиане, сказал Конунгу Торстейн б ы ч и н а г а когда они сошли на берег в английской гавани. В этой стране можно было бы поживиться. Однако мы не станем этого делать, заявил Олаф. Крещенным не подобает грабить таких же крещеных, но я думаю, Иисус позаботится о том, чтобы мы не остались в проигрыше. Наверное, ты прав, не стал спорить Торстейн и вздохнул, потому что хорошую драку он любил не меньше, чем набитый кошелёк. Они шли рядом и встречные уступали дорогу, потому что на Рэге были в ы с о к и ростом, дорого одеты и выглядели грозно.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 И все старались расслышать, что происходит в центре, где выселся шатер Конунга и еще несколько местной знати. Подождем, сказал о л о в решив, что не г о ж е ему р о д н я я честь самому расталкивать английских бондов. Ждали они недолго, так как Хирдманы Олова, увидев, что Конунг остановился, поспешили к нему и быстро проложили проход сквозь толпу англичан. Многие ворчали, однако противиться не смели. Даже т е п р и к о м было оружие. Выйдя в первые ряды викинги остановились. Это что же з д е ш н и й хёвдинг законоговоритель? – поинтересовался Торстейн, указав на высокого англичанина в дорогих доспехах и красивом желтом плаще. Человек в желтом громко вещал что-то, взмахивая рукой и указывая в сторону к о н у н г о в о г о шатра, рядом с которым в окружении воинов стояла красивая. Богато одетая женщина в тонкой золотой короне. Не иначе, как э т о жена здешнего конунга или его дочь, пробормотал Олов. Она хороша, верно? Бычья нога громко рассмеялся. Попробуй поговорить с ней, предложил он. Дочери конунгов тебя любят. Ну да, охотно согласился т р ю г в и с с о н Я ведь сам конунг морской, уточнил Торстейн.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 которые красавица иногда бросала в его сторону, говорили сыну Трюгви о ее намерениях так же ясно, как вздувшийся парус показывает направление ветра. Однако не всем намерения дочери или жены Конунга были также хорошо понятны. Англичанин в желтом плаще определенно решил, что красавица идет к нему. Он перестал хмурить брови, п р и о с а н и л с я И повернулся так, чтобы большая золотая фибула засверкала на солнце. Зря. Женщина прошла мимо него и остановилась напротив Олова. Сопровождавшие ее воины уставились на сына т р ю г в и с подозрением, заставив его пожелеть, что он в обычной дорожной одежде, порядком заполонный и только богатый меховой плащ, золотые браслеты на руках да еще доброе оружие говорят о его настоящем достоинстве. Ты кто? – спросила она, без стеснения глядя в синие глаза Конунга. Сказано было на языке норманнов, и одного взгляда на женщину было понятно, чтобы понять, в ней тоже течет кровь севера. Вблизи она показалась Олову еще красивее, чем издали. Я здесь чужой, только что из похода, – ответил с ы н т р ю г в и еще раз, пожалев, что не одет как подобает.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 Вижу, что ты человек благородный, – улыбнулась в ответ Пода. Но н а з о в и свое имя, чтобы я могла пригласить тебя к трапезе. Мое имя Олле. С тех пор, как о л о в покинул землю Вендов, он всегда назывался так, и лишь немногие из его воинов знали настоящее имя сына Трюгви. Я конунг из Гордарики, морской конунг, честно уточнил о л о в Но отец мой был настоящим конунгом. И наступит время, когда я верну земли, принадлежащие мне по праву. Уверенно так и будет, горячо произнесла вдова Ярла. Однако она была не только красавицей, но и правительницей, а потому спросила: четыре боевых корабля, что вошли сегодня в гавань, твои? Да, подтвердил с ы н т р ю г в и Но ты можешь быть спокойна, госпожа, мои люди не п р и ч и н я т беспокойства. Две сотни н о р м а н н о в поблизости. Это уже достаточный повод для беспокойства. Это сказала не Пода, а человек в желтом плаще. И по его речи было понятно, язык северян для него чужой. За спиной англичанин а с т о я л и его люди, их было больше, чем людей Поды, и все они были хорошо вооружены, но не лучше, чем викинги. Торстейн б ы ч ь и н о г а обрадовался, решив, что англичанин в желтом плаще сейчас бросит кому-нибудь из них вызов. Торстейн шагнул вперед, потому что очень хотел, чтобы вызов достался ему. Фи б у л а на плще а англичанина очень приглянулась бычьей ноге, да и сам плщ. а Но Олаф успел заступить Торстейну дорогу, а пода сказала: "Это Элвин Ярл. Он очень храбр и предан н о служил моему мужу, а теперь надеется, что когда-нибудь я соглашусь стать его женой". Тут она засмеялась. И по ее смеху Олаф догадался, что надеждам Элвина Ярла сбыться не суждено. Однако пока он мой человек, и я надеюсь, что между вами не выйдет ссоры. Торстейн б ы ч и я нога очень огорчился, а сын Трюгви сказал: «Я не ищу с с о р на земле Англии. Однако я не из тех, кто бегает от хорошей драки. Об этом легко догадаться по твоему виду», сказала пода с улыбкой, и по виду твоих спутников.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 Элвин Ярл. Еще присутствовал епископ, который сначала отнесся колову и его хирдманам настороженно, однако узнав, что все они христиане, очень обрадовался и возблагодарил Бога за это. о л о в подарил ему перстень, снятый им с одного священника из Валандо в ту пору, когда о л о в еще не был христианином. Перстень очень понравился епископу, и о л о в понял, что отныне может рассчитывать на его поддержку. А вознамерился он немного не мало жениться на королеве Поде. Когда-то на п е р у дядя о л о в а Сигурд сказал ему, чтобы леч ь с женой Конунга, ты должен сам стать Конунгом. Стать Конунгом о л о в был не прочь, тем более что именно это ему обещал отшельник. Правда, тогда Трюгвиссен решил, что речь идет о его родине Норвегии. Однако Англия тоже хорошая страна. И что скрывать, Поде ему очень нравилась, а то, что она королева здешних мест, лишь добавляло ей прелести в глазах о л о в а Может, с ней ему удастся забыть свою умершую жену. Поде о л о в тоже пришелся по душе, ведь он был хорош собой и сразу видно, что знатного рода. И еще он был очень удачливым морским конунгом, потому что люди его были богаты одеты. И золота на них было больше, чем на знатных английских лордах, которые занимали за столом почетные места. Всё это очень понравилось п о д и Она не скрывала своих чувств, говорила Олову лестные слова и дважды коснулась его руки. Олов не о с т а л с я в долгу и во всеслышание у произнёс тихотворение, посвящённое красоте королевы. Надо сказать, что стихотворение это было сочинено не им, а х а л ь ф р е д о м трудным Скальдом, совсем для другого случая. Однако х а л ь ф р е д который тоже присутствовал здесь, ничем не выдал своего авторства и вместе со всеми громко хвалил поэтический талант Конунга. Это было мудро, потому что поэзия прокладывает путь к сердцу женщины почти так же хорошо, как дорогой подарок.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 Воднили невероятный шум, требуя, чтобы пода немедленно выбрала среди них подходящего мужа. При этом каждый лорд старался перекричать других, расхваливая сам себя. И люди, пришедшие с лордами, тоже старались во всю, выкрикивая имена своих вождей. Только двое из достойных помалкивали: лорд Элвин и Олаф Трюгвисон.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 И можно было надеяться, что он не станет вмешиваться в старые распри. Язычник викинг не может стать твоим мужем! – это крикнул до с е л е молчавший Элвин Ярл. И снова наступила тишина, потому что сказанное было правдой. Все вспомнили, что имя о л я из Гардарики хорошо известно в Англии, потому что он немало п о в о е в а л и на этой земле. Но тут за Олова вступился епископ.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 Нам придется немного подраться, заметил торстейн бычий о г а и засмеялся. Элвин не рискнул о с п а р и в а т ь слова епископа, однако сразу заявил, что пусть Оли теперь и христианин, но настоящий выбор жениха для королевы Поды должен сделать не человек, а Бог. И лично он, Элвин, готов сразиться с любым претендентом, дабы доказать, что Бог на его, Элвин, а стороне. Я не против, сказал Олов.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 Но если то, что о нем говорят, правда, оставить его в живых будет непросто. Элвин снова вскочил и закричал, что он сам у б ь е т Олова, а если епископ не отпустит ему этот грех, то он найдет другого священника, который отпустит. о л о в громко засмеялся и предложил своему недругу встретиться завтра. Пусть возьмет с собой двенадцать человек, и о н к о н у н г возьмет с собой столько же. Так и сделали. На следующее утро. о л о в и его люди встретились на рыночной площади прямо посреди ярмарки. С о л о в о м было двенадцать его лучших людей, с Элвином Ярлом ровно столько же. Делайте то же, что и я, сказал своим хирдманам о л о в и вышел на середину круга. Был он в своем обычном доспехе, но вместо меча взял большую секиру. Многие удивлялись такому выбору, но о л о в только усмехнулся. Элвин Ярл также был облачен в броню. А в руках у него были щит и меч. С грозным криком он набросился на Олова, и тот первым же ударом тяжелой с е к и р ы вышиб меч из руки англичанина, а вторым ударом разбил щит и поверг Элвина Ярло на землю. Тут Трюгвисон отбросил секиру, навалился на противника и очень быстро связал его приготовленной з а г о д я веревкой. Надо отметить, что умение связать побежденного врага. всегда считалось среди викингов важным искусством, и о л о в владел им в совершенстве. Едва меч вылетел из руки Элвина Ярла, как все норманы бросились на его людей и сделали то же, что и их Конунг, не убивая, п о в е р г л и ошеломленных англичан на земь и связали. Толпа, наблюдавшая за поединком, разделилась на две части: одни кричали, что люди Конунга поступили нечестно. Другие, наоборот, восхваляли ловкость и умения Конунга и его хирдманов. Они радовались, что у них такой славный король и такой правильный выбор сделала королева Пода. Впрочем, те, кто осуждал Северян, не рискнули им помешать, когда те потащили пленника в дом, щедро предоставленный хирду Подой. Я не стану тебя убивать, сказал Ола пленнику, потому что обещал это епископу. Но за твою дерзость и твою жизнь возьму с тебя выкуп.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 Они умело и бонды. Я сказал т о р с т ы н никому ничего не обещал. Но ценя слова своего ярла, тоже не стану тебя убивать. Сейчас принесут горячие угли и поставят на них твои ноги, англичанин. И тогда мы все узнаем, так ли ты грозен на деле, как грозны твои речи на перу. Что ж, одобрил о л о в это хорошая мысль. Воинское умение твое оказалось невеликим. Но интересно будет узнать, каково твое мужество. И если после испытания ты все же умрешь от горячки, то в этом не будет моей вины, ведь только Бог решает, кому умереть, а кому выздороветь. Элвин Ярл побледнел. Он понял, даже став христианами, викинги все равно остались викингами. Я отдам тебе все, что у меня есть, воскликнул он, и уеду отсюда навсегда. Клянусь именем Спасителя. и поцеловал большой золотой крест, висевший у него на шее. Может, все-таки проверим его мужество, предложил Торстейн б ы ч а н о г а которому было жаль упускать развлечения. Он поклялся, возразил о л о в Вдобавок я и без того вижу, что мужество его не превосходит его воинского умения. Тогда я возьму себе это, сказал Торстейн, сдернул с шеи Элвина я р л о крест и нацепил на себя. Спустя несколько дней Олаф женился на королеве Поде и стал конунгом на земле Англии. Вот такой подарок сделал мне Бог за то, что я принял крещение. Завершил Олаф свой рассказ. Мой скальт Хальфред поведал бы эту историю лучше, чем я, но думаю, и сказанного достаточно, чтобы понять, иисус Христос истинный Бог, и Он сильнее всех прочих. Так что мой тебе совет, Конунг, прими крест. Тогда сила твоя умножится, и у д а ч е й ты превзойдешь всех своих врагов. На удачу я и так не жалуюсь, спокойно произнес Владимир. А мои враги стараются держаться от меня подальше. О, да, воскликнул Олаф, рассказ которого был долг, о поэтому Конунгу пришлось часто смачивать горло, и пиво, которое выпил сын Трюгви, сделало его очень веселым. Мне говорили, что ты неотразим в других битвах. Правда ли, Конунг, что у тебя в каждом городе по сто наложниц, и все они каждый год рожают от тебя детей? Вранье, х л а д н о к р о в н о ответил Владимир, покосившись на женскую половину стола, где его Рогнеда, которой речь Нурманов была известна с детства, внимательно прислушивалась к разговору. У меня очень много городов, Трюгвисон. Даже двух лет будет маловато, чтобы объехать все. А кого интересуют ублюдки, если есть законные сыновья? Нурманом его ответ пришелся по вкусу. Все еще больше развеселились и выпили за то, чтобы сыновья Владимира славы не уступили отцу. Что за пес у тебя? поинтересовался д у х а р е в с интересом изучая лохматое страшилище, неподвижно лежавшее у ног Олова и не обращавшее внимания ни нападающие со стола кости, ни нагрызущихся из за подачек псов Владимира. О, это особенный пес! с удовольствием ответил Олаф т р ю г в и с с о н Я приобрел его в Ирландии, когда после удачного похода решил зайти к к о н у н г у Олаву Кварану, моему тестю. По возвращении мы пристали к берегу, и я велел согнать кораблям к с к о т о к р е с т н ы х бондов, потому что мы соскучились по свежему мясу. И вот один из бондов пришел ко мне и попросил вернуть его коров. Сказал, что его собака. Тут Олов потрепал черного волкодава по голове. Сама выберет и отыщет его коров. Мне стало любопытно, и я разрешил. Представь, ярл, этот пёс выбрал из большого стада всех коров бонда. Мы проверили клейма, ошибки не было, и я забрал Виги, так его зовут, себе, а взамен о т дал золотой браслет. Считаю, это был хороший обмен. У мне этого пса я ни одной собаки не встречал. Я бы повязал его с моей сукой, сказал Духарев. Ирландский волкодав это круто. Что ты хочешь взамен? Отдай мне своего сына, заявил Олов. Вот этого. Трюгвисон показал на б о г у с л а в а п и р о в а в ш е г о за столом старшей Гриди. Когда я стану конунгом, я дам ему столько золота, сколько он сможет унести. Не могу, покачал головой Духарев. Он воевода Владимира. И вряд ли тот согласится его отдать. «М -м, пожалуй, не стал возражать Олов. Он даже моего дядю Сигурда не пожелал отпустить. Это из-за вашего летнего похода в Византию. О, жаль, но я удачлив, и мне подобает быть щедрым. Приведи твою суку, и мой Вигис сделает все как надо. Можешь не сомневаться. А ты не хотел бы присоединиться к нам? – спросил Духрев. Ромея платит щедро. Не могу, покачал головой Олов. Напротив, я сам рассчитывал найти здесь поддержку. Эй, т р ё г в и с а н окликнул гостя Владимир, которому не понравилось, что Нурман шепчется о чем-то с е р г е м Ты еще не рассказал, почему бросил свои земли в Англии и приехал сюда. Не думаю, что для того лишь, чтобы рассказать мне о вере в Христа. Так и есть, отозвался Олов. Я не мастак говорить о вере. И приехал я сюда, потому что мне нужны сильные люди, чтобы отвоевать земли моего отца. Те шестнадцать больших фюльков, которые когда-то взял под себя мой предок Харальд прекрасноволосый, и которыми теперь правит мой недруг Хакон ярл. Вот почему я оставил свои корабли зимовать и пешком пришел сюда. Если бы ты согласился подождать год, я бы помог тебе, сказал Владимир. Дело твое правое, и Хакон ярл мне недруг. Если ты и твои люди послужат мне один год, я сполна отблагодарю тебя. о л о в покачал головой. Люди моей земли послали в Ирландию человека, чтобы позвать меня, сказал Трюгвисон. Вот этот человек. о л о в показал на одного из своих спутников. Его зовут Торер Клакка, и он проделал нелегкий путь, чтобы найти меня. Духрев посмотрел на посланца норвежского народа. Да, Сергей бы такому не доверил даже л о ж а д ь п о с т е р е ч ь Однако ж он сумел убедить Олова, который тоже далеко не лох. Значит, нашлись аргументы. Надо будет навести о нем справки, подумал Сергей. К сожалению, связи торгового дома Духарев и семья в Норвегии были весьма слабые, да и время года было неподходящее, так что когда до Киева добралась кое-какая информация, Олар Трюгвисон был уже далеко. И все, что смог сделать Сергей, это проинформировать дядю Олова Сигурда Ярла о том, что торера послали не друзья Олова, а главнейший его враг Хакон Ярл. Тем не менее можно было считать, что Духре в с л и х в о й отблагодарил Олова за щ е н к о в родившихся от ирландского в о л к о д а л а Так и было, лишь внезапно изменившийся расклад сил в Норвегии помешал Клакке подставить Трюгвисона. Но не будем отвлекаться. Это ведь история крещения Руси, а не Норвегии, хотя сходство несомненное.